Слава 43. Округ Руиз административно объединён с двумя другими в 22-й судебный округ штата Флорида. На данный момент выборную должность прокурора в нём занимает некто Патрик Маккучин, юрист из Сибрука. Его офис находится в здании окружного суда. 18 лет назад Маккучин окончил юридический колледж И занял должность партнёра в весьма загруженной работе фирмы Глена Колокурчи. Когда Глен стал склоняться больше к политике, нежели к юриспруденции, их пути с Маккучином разошлись, причём расстались они по-дружески. Я могу поговорить с этим парнем, заверяет меня Глен. Он действительно может, и делает это. Пока колокурчи беседует с МакКучиным, я названиваю шерифу Каслу, человеку весьма занятому. Однако, когда я, наконец, убеждаю его, что мои утренние приключения — это реальность, и у меня на руках коробки со старыми вещдоками, которые Брэдли фицнер хотел сжечь, мне удается полностью завладеть его вниманием. глен по которому совершенно незаметно, что накануне вечером он предавался излишествам, Пользуется случаем и проявляет желание принять участие в обсуждении возникших вопросов. В два часа дня мы собираемся в его офисе. Кроме Калакурчи и меня на совещании присутствуют Фрэнки Татум, Патрик МакКучин и шериф Касл. В уголке устраивается Беа, она ведет стенографическую запись. Мое общение с МакКучиным до сих пор происходило исключительно в письменном виде и было выдержано в весьма дружелюбном тоне. Почти год назад я отправил ему рутинную просьбу вновь открыть дело Куинси Миллера, и он ее вежливо отклонил, что не стало для меня неожиданностью. Я также предложил возобновить расследование по делу шерифу Каслу, но он не проявил к моей инициативе никакого интереса. С тех пор я регулярно отправлял в его офис электронные письма с изложением последних событий, так что в целом Касла и его сотрудники в курсе дела. Или, по крайней мере, должны быть в курсе. Надеюсь, они изучили материалы, которые я им отправлял. Я также понимаю, что они были сильно заняты до тех пор, пока фицнера не арестовали. Когда же это произошло, шокирующее событие привлекло их внимание. Теперь вся эта история их очень интригует. Факт обнаружения трех коробок с утерянными, как считалось ранее, вещественными доказательствами лишь подстегивает их внезапный интерес к ней. Неловкая ситуация возникает, когда приходит время решать, кто будет, что называется, командовать парадом. Чувствуется, что глен был бы рад взять эту функцию на себя, однако я вежливо оттираю его в сторону. Не объясняя, как и почему мы заинтересовались Кенни Тафтом, я рассказываю собравшимся о наших с Фрэнки контактах с его родственниками, о заключении арендного договора, о платеже, а также о наших утренних приключениях в старом заброшенном доме. Беа увеличила фотографии коробок, заснятых прямо на чердаке, и я пускаю снимки по кругу. «Их открыли?» — спрашивает шериф. «Нет, они все еще запечатаны», — отвечаю я. «Где они?» «Этого я пока говорить не буду. Сначала нам надо достичь соглашения по поводу того, как мы будем действовать дальше». Если не будет соглашения, никто не увидит и вещдоков». «Коробки принадлежат моему ведомству», — замечает Касл. «Не уверен в этом», — возражаю я. «Всего два часа назад вы и ваше ведомство не знали об их существовании. Никакого расследования, для которого эти вещдоки могли бы понадобиться, не проводится. Вы ведь сами не захотели вмешиваться в это дело, помните?» Мак желая как-то заявить о себе, произносит. «Я согласен с шерифом. Если вещдоки были похищены из его ведомства, независимо от того, когда это произошло, они принадлежат ему». Глен тоже не намерен молчать и довольно резко обращается к своему бывшему партнеру. «Его ведомство, Патрик, 20 лет назад пыталось уничтожить эти вещественные доказательства». «Хорошо, что Пост их нашел. Вы, я вижу, уже пытаетесь друг друга обставить. Мы должны прямо сейчас заключить соглашение и действовать вместе. Я представляю мистера Поста и его организацию. Думаю, вы должны простить его за то, что он не хочет просто так предоставлять вам данные вещественные доказательства». Среди них может оказаться нечто такое, что будет способствовать освобождению из тюрьмы его клиента. Учитывая, что в прошлом творилось у нас в Сибруке, он имеет основания для беспокойства. Давайте все переведем дух и немного остынем. Напряжение в комнате спадает. Я говорю. «Предлагаю согласовать план действий». а потом всем вместе вскрыть коробки, разумеется, сняв это на видео. Если тот злополучный фонарик окажется в коробках, я настаиваю на том, чтобы его отделили от остального и дали исследовать нашим экспертам, доктору Кайлу Бендершмитту и доктору Табиасу Блэку. Полагаю, у вас есть копии их отчетов. Когда они закончат свою работу, я верну фонарик вам, чтобы вы могли отправить его в криминалистическую лабораторию штата. «Вы хотите сказать, что ваши эксперты по квалификации превосходят экспертов штата Флорида?» усмехается Касл. «Да, черт побери. Именно это я и хочу сказать. Если помните, штат во время процесса привлек в качестве свидетеля шарлатана Пола Норвуда. Все его выводы за последние 10 лет были полностью опровергнуты, но на Куинсе-Миллере он оттоптался по полной. Норвуда уже давно выкинули из бизнеса. В общем, извините, но Штату я в этом вопросе не доверяю. «Я уверен, что наша криминалистическая лаборатория может с этим справиться», произносит МакКучин. Кстати, Норвуд в то время, когда судили Миллера, официально не работал на Штат. Глен чувствует, что обязан ответить на замечание МакКучина. «Вы меня не слушаете, Патрик. Здесь командует мой клиент». «Если вы не согласны, то вещдоков не увидите. Мой клиент просто заберет их, и мы с ним перейдем к плану Б». «И в чем он состоит?» «Но мы еще не разработали его во всех деталях, но план Б, разумеется, предусматривает, что мистер Пост покинет город, забрав коробки с собой, а вещдоки будут изучены независимыми экспертами. Вы в данном случае останетесь вне игры». «Вы этого хотите?» Я встаю и, глядя на Касла и Маккучина, замечаю. «Вообще-то я тут не для того, чтобы торговаться. Мне не нравится ваш тон и ваша позиция. Коробки снова спрятаны в надежном месте, и я заберу их, когда буду готов это сделать». Я направляюсь к двери и открываю ее. «Подождите!» — просит Маккучин. Пыль с коробок стряхнули. Но все равно видно, что они очень старые. Коробки стоят вплотную друг к другу в центре длинного стола в конференц-зале офиса Гленна. На них направлен объектив, установленный на треноге видеокамеры. Мы пристально смотрим на них, столпившись вокруг. Я дотрагиваюсь до одной и произношу. Думаю, буквы КМ означают Куинси Миллер. не возражайте если я предоставлю эту честь вам, обращаясь к шерифу и передаю ему небольшой перочинный ножик я также вручаю ему пару тонких хирургических перчаток которые он послушно надевает био включает видеокамеру а Фрэнки ведет съемку с помощью своего телефона Каасл берет нож и разрезает лезвием клейкую ленту стягивающую коробку сверху из боков. Когда он открывает крышку, мы невольно напрягаемся в ожидании. Первым извлеченным предметом оказывается прозрачный пластиковый пакет, в котором лежит нечто похожее на белую рубашку, залитую кровью. Не открывая содержимое, Касл поднимает пакет, чтобы его было хорошо видно в объективах видеокамер, смотрит на бирку и читает вслух. «Место преступления. Убийство Руссо». 16 февраля 1988 года. Кассел кладёт пакет на стол. Похоже, что рубашка, находящаяся внутри него, местами порвана. Кровь за 23 года приобрела почти чёрный цвет. В следующем из коробки появляется пластиковый пакет с чем-то похожим на брюки, которые, прежде чем положить внутрь, сильно скомкали. На них тоже видны чёрные пятна. касл снова читает надпись на бирке, она содержит ту же информацию, что и надпись на первом пакете. Затем шериф извлекает небольшую коробочку размером с конверт для письма. Она завернута в специальный пластик, которым выстилают изнутри мусорные контейнеры. Кассл осторожно разворачивает его, ставит коробочку на стол и открывает ее. Один за другим он достает из нее листки копировальной бумаги, Желтый блокнот из линованной бумаги, карточки для заметок, а также четыре дешевые ручки и два новых, ни разу не использовавшихся карандаша. На бирке указано, что это материалы, взятые со стола Руссо. Все перечисленные предметы тоже в крови. Далее Кассел вынимает из картонной коробки четыре тома свода законов, тоже забрызганные кровью. Судя по надписи на бирке, их изъяли с книжных полок в кабинете Руссо. Потом следует квадратная картонная коробка, каждая сторона которой примерно 12 дюймов в длину. Она помещена в пластмассовый пакет для заморозки. Его, в свою очередь, запихнули еще в один и застегнули на молнию. Кассел осторожно убирает все лишнее, и словно мы знаем, что предстанет перед нами, делает секундную паузу, а мы в напряжении пожираем коричневую коробку глазами. Она не заклеена скотчем, а закрыта на картонную застежку. Шериф медленно открывает ее и вынимает еще один пластиковый пакет на молнии и кладет его на стол. Внутри прозрачного пакета оказывается маленький черный фонарик, примерно фут длиной, с двухдюймового диаметра линзой. «Давайте не будем это открывать», — говорю я, чувствуя, что сердце колотится у меня где-то в горле. Касл кивает. Глен, вспомнив, что мы находимся в его офисе, предлагает. «Давайте сядем и обсудим сложившееся положение». Мы все собираемся у одного конца стола и рассаживаемся. Фрэнки, отойдя к другому концу, откладывает свой телефон. «Я еще записываю», — произносит Беа. «Пусть запись идет», — говорю я. Мне хочется, чтобы каждое слово было зафиксировано. В течение нескольких минут мы четверо, Касл, макучин Колокурча и я, молча сидим, пытаясь привести мысли в порядок и оценить ситуацию. Я смотрю на фонарик, Затем отвожу от него взгляд, будучи не в состоянии поверить, что он здесь, перед нами, и понять, что означает тот факт, что его все же нашли. Наконец Маккучин говорит. «У меня есть вопрос, пост». «Слушаю. Вы вплотную занимаетесь этим делом уже почти год. Мы — нет. Какова ваша главная версия по поводу того, почему Фитцнер хотел уничтожить эти вещи доки но полагаю есть лишь одно объяснение и мне помог прийти к такому выводу каэл бендершмитт он сказал что в данном деле поработал весьма опытный юрист к тому же очень изощренный и имевший нехорошие намерения фонарик был подброшен в качестве вещественного доказательства фицнером и вот тщательно сфотографировали снимки вы видели фицнер знал что всегда сможет найти бездарного эксперта дилетанта вроде Пола норвуда тот удовлетворится фотографиями и не станет осматривать сам фонарик, а затем внушит присяжным, что этим фонариком пользовался убийца, якобы Куинси Миллер, чтобы посветить себе в темноте. Причина, по которой фицнер хотел, чтобы фонарик исчез, заключалась в том, что другой эксперт, лучше подготовленный, чем Норвуд, мог, осмотрев этот предмет, выступить на стороне защиты и сказать все как есть. Фитцнер также знал, что чернокожего парня в городе, где заправляют белые, осудить легче. Присутствующие молча размышляют над моими словами. Тишину вновь нарушает маккочин «И какой у вас план, пост?» «Я не ожидал, что будет так много крови», — отвечаю я. «Вообще это просто подарок. В идеале я бы сначала показал фонарик шмидту чтобы он его исследовал. Бендершмитт не сможет заниматься этим здесь, поскольку у него достаточно работы в университете Содружества Виргинии. «Значит, если кровь на фонарике совпадает с кровью на одежде, то это будет означать, что Квинси Миллер замешан в преступлении», — уточняет МакКучин. «Этого не случится. Повторяю, фонарик в качестве улики был подкинут фицнером и на месте преступления его не было. Это я гарантирую». глен хочет напомнить о себе и обращается к Маккучинам. «Итак, насколько я понимаю, у нас два вопроса, подлежащих решению. Первый — освобождение невинно осужденного из тюрьмы. Второй — уголовное преследование настоящего убийцы. Решение первой проблемы представляется весьма насущным и неотложным. Что же касается второй, то не исключено, что она не будет решена никогда. Конечно, Фитцнер находится за решеткой, однако шансов непосредственно связать его с убийством все еще немного. Вы согласны, пост? Да, и меня в данный момент это не особенно беспокоит. Он сделал нам подарок, и его надолго заперли в камере. Я хочу, чтобы Куинси Миллера как можно скорее освободили из тюрьмы, «Но мне нужна ваша помощь. У меня есть опыт в подобных делах, и я знаю, что если заручиться поддержкой окружного прокурора, дело будет двигаться намного быстрее». «Давайте, Патрик», — ворчит глен «Все ясно. Государство двадцать три года назад просто растоптало этого парня. Настало время исправить положение, насколько это возможно». «Я готов вас выслушать», — улыбается шериф Касл, глядя на меня. «Мы снова откроем дело, как только вы получите результаты экспертизы». После этих слов Касла мне хочется перепрыгнуть через стол и обнять его. «Что ж, договорились», — кивает МакКучин. «Я только прошу, чтобы все, что здесь есть, было сфотографировано, зафиксировано на видео и сохранено». Мне это может понадобиться в будущем для какого-нибудь другого процесса. Разумеется, — говорю я. А теперь давайте взглянем, что в других двух коробках. глен со стуком упускает трость на пол и, опираясь на нее, с неожиданной энергией вскакивает. — Да, давайте посмотрим, — восклицает он. — Там может оказаться что-нибудь порочащее меня. Мы все нервно смеемся и тоже встаем. Фрэнки, откашлившись, произносит, «Эй, босс, не забудьте рассказать про шкаф». Я запамятовал о страшной находке в заброшенном строении. Посмотрев на Касла, я говорю, «Не хочу осложнять вам жизнь, шериф, но во время обыска в доме Тафтов мы нашли кое-что в стенном шкафу наверху. Вряд ли это можно назвать мертвым телом или трупом, поскольку от него остался только скелет». «Одни кости. Вероятно, он пробыл в том доме много лет». «Господи!» — хмурится Касл. «Только этого мне не хватало». Мы не трогали его, но, по крайней мере, в черепе пулевых отверстий незаметно. Возможно, это было просто еще одно самоубийство. «Мне нравится ход ваших мыслей. Пост!» «И одежды там никакой не оказалось». В общем, Тафтам мы ничего не сообщили, так что этот скелет весь ваш». «Премного благодарен».